двести семьдесят семь матери огни йоги как у бог мир человека не знающего о незримых мирах как ограничено его мышление как связан он своим невежеством не осознает этого он животные тоже не осознают но все же живут так же и люди живут половиной своего существа а другая находится в спячке но идут последние дни Гром спящих пробудет, и тогда пробужденные захотят знать, тогда настанет время великого посева».